Вернувшись домой, Фёдор нашёл квартиру пустой и поёжился. Таким непривычным было это ощущение. Обычно Татьяна возвращалась с работы раньше его, и к его приходу дом наполнялся теплом работающей плиты, звуками телевизора и вообще необъяснимым чувством человеческого уюта. Сегодня дом встретил его прохладой и тишиной. Лишь мерно и глухо капала вода из плохо закрытого крана в ванной. Фёдор решил, что у жены заседание кафедры, про которую он, как всегда, забыл. Но в сердце противным холодным слизням заворочилась тревога. Чтобы отвлечься, он сел чистить картошку на ужин, напряжённо думая, поставить её вариться прямо сейчас или лучше подождать Татьяниного возвращения. Логичнее сейчас, но, с другой стороны, подумал суеверный Фёдор, вдруг она тогда не вернётся. От этой дикой мысли он чуть не выронил нож. Внезапно понял, что он волнуется полчаса и уже сам не свой, а Таня жила так 20 лет. Он никогда не предупреждал ее, что задерживается. Иногда являлся за полночь, но бывало, что только звонил в это время с сообщением, что обстоятельства требуют его присутствия до утра. И иногда и не сам звонил или посылал водителя с сообщением. Но когда бы он не вернулся, жена встречала его спокойной улыбкой и вкусным ужином. и ни разу в жизни не устроила истерики на тему работа тебе важнее семьи». И Фёдор принимал это как должное, и знать не знал, что Татьяна, наверное, каждый день психовала, как он сейчас. Дочистив, Фёдор внимательно осмотрел каждую картофельну, чтобы на ней не осталось ни пятнышка. Поставил кастрюлю на плиту, но газ включать не стал. Тут раздался телефонный звонок. Полный нехороших предчувствий он снял трубку. К счастью, оказался всего лишь Витя Зейда. Этот психиатр и специалист по маньякам хотел что-то рассказать, но Фёдор соврал, что очень занят. Завтра с работы. А вообще-то, если у Витьки что-то важное, пусть сам звонит, не развалится. Сейчас телефон должен быть свободен. Только он решил пойти к метро и там ждать жену, как послышался звук открываемого замка. Татьяна вернулась. «Ну, где ты ходишь?» — воскликнул Фёдор. — Федя, а ты не заметил, что после аварии стал как истеричка? — хмуро спросила жена, скидывая ему на руки пальто. — Так времени-то уж порядочно прошло. — Вот именно. А ты все обабиваешься. Обабливаешься. Или как там правильно сказать? Уже вон из фарта к моему не вылезаешь. Пойду картошку варить, раз такое дело. Федор зажег газ под кастрюлей, поставил воду для сосисок и вынул из холодильника баночку горчицы. Хотела ещё нарезать длинный тёплый тепличный огурец с маленьким жёлтым цветочком на хвостике. Но в кухню заглянула жена и попросила его выйти в гостиную. А то тут едой пахнет, боюсь, опять замутит. «Ну всё», — сказала Таня, дождавшись, пока он сядет в кресло. «Теперь я официально беременная». А до этого было как? До этого мы с врачом думали, что это опухоль, имитирующая беременность. Всё-таки лет мне уже. Фёдор встал и крепко обнял её. Жена высвободилась. Сядь на место. Сантименты потом. Сейчас надо решить, что делать. Так а что тут сделаешь? Сам знаешь, что. Фёдор вздохнул. Тань, ты извини, что не понял, что ты сомневаешься. Но я уже свыкся с мыслью, что у нас будет ребёнок. Подумай ещё. И прямо сейчас. Потому что сроки подходят. Оказывается, уже почти три месяца. уго А ты ничего не замечала? Думала, климакс начинается. Значит, Климом назовем. А если девочка? Клементиной? Тебе все шуточки, Федя. Ты понимаешь, что мы старые? Посчитай, сколько нам будет лет, когда он пойдет в школу. А в институт? Кто-то из нас до этого момента точно не доживет. А может быть и оба. Кто о нем будет заботиться, если мы умрем? Ленка? Извини, но я и так уж достаточно испортил ей жизнь, чтобы вешать на шею такую обузу я постараюсь сделать так чтобы вы ни в чем не нуждались после моей смерти быстро сказал федор но жена его уже не слушала только я с ленкой чуть чуть сблизилась только она мне немножко стала доверять как на тебе если я рожу она опять меня возненавидит федор отороил с какой стать?» увидит как я нянчу малыша и скажет вот с ним ты можешь быть нежной и ласково а со мной почему не могла ну да логично Сделать аборт такая ласка, что дальше ехать некуда. Подумает еще, что я ее предала. Таня, а ты не думаешь, что у Ленки полно своих забот, кроме как выстраивать отношения с матерью? Она тебя по день всякий день вспоминает, знает на краю сознания, что есть мама, которая в случае чего примет и поддержит, и этого ей вполне достаточно. Хорошо бы так, точно тебе говорю. Может, она нам внука родит еще быстрее, чем ты сына. И плевать ей с высокой колокольни, чем мы тут с тобой занимаемся. Татьяна села напротив него, и Фёдор только сейчас заметил, что она не переоделась в домашнее. «Зря, что ли, Мурзаева пожертвовал тебе весь свой стратегический запас с проворчал он, понимая, что жена права, и этот ребёнок слишком сильно запоздал появиться на белый свет. «Но это всё ещё бы ничего!» — вздохнула Таня. — Действительно, если поджаться, пока он маленький, можно накопить ему на студенческую жизнь. Когда бы только материальные проблемы, я бы решилась. Да что там, не колебалась бы даже. Просто имела бы в виду, что мы не вечны, да и всё. — А что тогда? Врачи опасаются, что тебе тяжело будет носить? — Да господи, вот уж чего я точно не боюсь, так это токсикоза. Там надо просто указания врачей соблюдать, и всё будет в порядке. Дело в другом. Раз мы старые, то у нас большая вероятность родить больного ребёнка. Врач прямым текстом отговаривал меня сохранять беременность. Фёдор ничего не ответил. К сожалению, это правда. Даже в школе на уроках биологии проходит, что дети с болезнью Дауна часто рождаются у матерей старше 40 лет. Жить, как жили, и в конце концов убедить себя, что это у Татьяны было что-то вроде простуды. Он ведь совсем немножко готовился к предстоящему отцовству. Ещё не успел толком обрадоваться и представить, как оно будет. Чуть-чуть сердце дрогнуло, и всё. Слава богу, не успел помечтать, потому что знает, что мечты никогда не сбываются. Жизнь научила. Большое ей спасибо. 48 лет — возраст для внуков, а не для детей. И уж точно это не время обдуманных и безответственных решений. «Что-то горит», — сказала Таня. Он сорвался в кухню выключил под картошкой газ, но было поздно. Клубни совершенно обуглились, а любимой Танины эмалированной кастрюльки с вишенками на боку покрылось слоем копоти. Фёдор опустился на табуретку и задумался, чем же они с Таней будут ужинать, хотя есть ему совершенно не хотелось. Наоборот, от запаха гари замутило. Он выбросил кастрюльку в мусорное ведро. В голове было пусто и клонило в сон. Вот и хорошо. Сейчас быстро попьют чаю с бутербродами и в койку, и забыться до утра. А завтра будет новый день, в котором уже не надо принимать тяжелого решения. В пачке оставалось совсем чуть-чуть заварки. Он высыпал всю в фарфоровый чайник, смял пустую пачку и хотел выбросить, но ведро оказалось полно. С закопченного бока кастрюльки весело подмигивали вишенки. И Федор вдруг с болезненной ясностью вспомнил, что точно такой же рисуночек был у него на дверце шкафчика в детском доме. Абсолютно тот же самый. И нахлынули лавиной мокрой колготки, белый халат нянечки, запах подгоревшего молока, двухэтажные кроватки, заноза в пальце, который жутко было вытаскивать, платок под шапку и попробуй не надень, и длинный ряд жестяных раковин в умывальне. И стремительно полетела жизнь, вся вдруг уместившаяся в одну секунду. и вспомнил он, наконец, ту аварию, в которой едва не погиб. Он достал кастрюлю обратно, отковырял от кое-какие фрагменты бывшей картошки, залил водой, чтобы отмокало, и вернулся в комнату. Таня так и не переоделась, только завернулась в плед и сидела в кресле, поджав ноги. — Я тогда завтра возьму направление, да? — спросила она глухо. — Ты знаешь... «Я, наконец, понял, почему так и не смог стать убежденным коммунистом», — проговорил Федор. Татьяна взглянула на него дикими глазами. «Ты прямо сейчас хочешь это обсудить?» «Да, Танюша. Понимаешь, вся эта хреновня, диалектика, тудым-сюдым, наверное, очень правильная штука и объясняет буквально все, но занимает слишком уж активную позицию. Мир насилия мы разрушим, новый мир построим, Коммунизм победит пятилетку в три года, соединим северные реки с южными морями, в Арктике вырастим кукурузу, на Марсе яблоки. Человек, короче говоря, проходит как хозяин необъятной Родины своей. Не может наша идеология признать, что есть вещи, над которыми человек не невластен. Но они есть, и никакими лозунгами ты это не исправишь. В результате коммунист, столкнувшись с непреодолимым препятствием, Начинает суетиться, страдать, искать виноватые обходные пути или просто и незатейливо биться головой об стену. Как же так? Он же царь природы и вдруг не может рулить даже собственной жизнью. Федя, ты чего добиваешься? Чтобы меня вырвало от твоей демагогии? Да слушай, пожалуйста, я быстро. Просто хочу сказать, что Бог вряд ли сидит на облаке у нас над головой. Но зато у верующих Есть такое мощное оружие, как смирение. Они понимают, что жизнь течет своим чередом, и кое-что в ней приходится просто принять. И вот мне кажется, Таня, что у нас с тобой сейчас именно такой случай. Не надо меня утешать. Приму, смирюсь, всё сделаю. Ты даже не заметишь. Я другое имел в виду. Мы приняли, что у нас 20 лет не было детей. Теперь надо принять, что будет. А если родиться да, он тоже придется это принять. И как мы тогда будем?» Федор пожал плечами. «Как-нибудь, день за днем». Он опустился на пол возле кресла, в котором сидела жена. Хотел признаться, что вспомнил, как принял на себя удар не потому, что был герой и хотел всех спасти, а просто иначе было нельзя. И что бы они сейчас ни решили, это все равно не навечно. потому что жизнь идет своим чередом и заканчивается смертью для всех, кто был рожден. Все летит, меняется, и в этом потоке нельзя выгрести против течения, можно только правильно ставить паруса. А если не умствовать, то вообще все просто, горе бояться, счастья не видать. Только, кажется, Таня без него все это знает. Он положил голову ей на колени, и Таня погладила его, как старого пса. Ладонь была холодной, Фёдор поймал её и прижал к губам.